Там будет новый микрорайон. «Чудеса!» — развел руками длинный Эдельбай. «Вам больше негде. Места не хватает. Так предусмотрено по плану». «Слушай, а кто твой отец?» — спросил в упор буранный ядыгей лейтенанта Танцегбаева. «Тот-тотчень удивился».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 Отворот-поворот. Так оно и должно было быть. Разбежались, она беет и только. А теперь вот как побитые собаки. Это кто побитая собака? Кинулся к нему разошедшийся не на шутку зять-алкоголик. Если есть среди нас собака, то это ты, сволочь.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 стал осторожно разворачивать прицеп на выезд. Тем временем зять алкоголик вскочил в тележку, снова занял свое место возле покойника. А жумагали ждал, пока буранный едыгей отвяжет своего коронара от ковша экскаватора. Видя это, Собиджан, однако, не воздержался, а, наоборот, заторопил. «А ты чего не заводишь? Давай заводи! И чего? Крути назад!»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 а в небе кружил все тот же коршун. Наблюдаясь высока за рыжей собакой,